613. Ниневия, город великий это Новгород Великий. Запад Библия говорит: "И возвратился Сеннахерим, царь ассирийский, русским, и жил в Ниневии". Четвёртое царство 1936. Ниневия часто называется в Библии так: Ниневия, город великий. И он 1132411 и удив 11 Поскольку Ассирия отождествляется с ружьем Арду, то возникает естественная мысль, что Ниневия, город великий это Новгород великий. Имя Ниневия э, или NNW является вероятно слегка искажённым произношением слова Новый NV. Если реконструкция верна, то Библия должна в какой-то форме отразить и знаменитый Новгородский погром о о котором мы рассказывали выше. И в самом деле такое ожидание блестяще оправдывается. Пророк Тавит, уведённый в плен в Ниневию, говорит своему сыну Товии следующее: "Отправься в Медию, сын мой, ибо я уверен, что Ниневия будет разорена, как говорил пророк Иона". Он слышал о погибели Ниневии, которую пленил Навуходоносор и Асуир. Тавит 14:4, 14:15 фрагмента 14:15 Тавита в Вострожской Библии нет. Но если на Неве город великий это Новгород великий, то естественно предположить, что именем Навуходоносор на здесь Библия называет русского ассирийского царя Ивана III Грозного или Ивана IV Грозного. Именно этот русский правитель в обоих своих дубликатах отражениях разгромил Великий Новгород. В западной Библии предстоящему разгрому Неве посвящена целая книга пророка Ионы. В этой связи отметим, что погром Новгорода при Иване III Грозном в 1478 году по времени очень близок к эпохе известного русского митрополита Иоанна, 1448-1461. При самом митрополите Иоанне Новгород ещё не был покорён, но, по-видимому, его разгром уже назревал. Так и описано в книге пророка Ионы. При Ионе Ниневия еще не разрушена, хотя возможность такого разгрома и составляет предмет самой книги. Непосредственно разорение Ниневии описано в книге пророка Наума, которая только этому и посвящена. Писано. А о тебе, Асур, Господь определил, не будет более семени с твоим именем, и с дома Бога твоего истреблю истуканов и кумиров. Приготовлю тебе в нем могилу праздной иудея праздники твои ибо не будет более проходить по тебе нечестивый он совсем уничтожен речные ворота отворяются и дворец разрушается расхищайте серебро рассещайте золото нет конца запасам всякой драгоценной утвари разорена ниневия Наум 1:13 26 29 37 Стоит обратить внимание на яркую деталь упоминание речных ворот в Ниневии. Во-первых, отсюда следует, что Ниневия стоит на реке, что хорошо согласуется с отождествлением Ниневии и Ярославля, то есть Великого Новгорода. Ярославль стоит на Волге. Во-вторых, важной частью оборонительных сооружений Ярославля действительно являлись известные речные и ворота и башни. Дело в том, что Ярославская крепость, Кремль, была расположена на стрелке в месте впадения реки Которосль в Волгу. Стрелку пересекал ров, соединяющий Волгу и Которосль, и закрытый с обоих своих концов оречными воротами. Эти ворота со стороны Волги стоят до сих пор. Такое устройство крепости большая редкость. Поэтому появление столь яркой детали на страницах Библии хорошо подтверждает предполагаемое нами отождествление Ниневии города Великого с городом Ярославлем или Новгородом Великим. О разгрому Ниневии посвящена и книга пророка Сафонии, писано: "И уничтожит Ассур и обратит Ниневию в развалины, в место сухое, как пустыня, горе городу нечистому и осквернённому, притеснителю" Сафония 2:13 3:1. Перечтите внимательно цитату из Острожской Библии и обратите внимание, что смысл последней фразы по ходу вот такого редактирования стал в современном издании Библии прямо противоположным. Так незаметно изменяли освещение истории. А тождественное библейский Ниневии с Новгородом иногда прямо проводится в русских летописях. При этом в некоторых текстах Новгород называется Ниневией, а в некоторых и Царьградом. Как мы увидим, тоже не случайно. Например, Новгород представлен как Царьград в церковных богослужебных текстах 661 страница 35. В Лаврентьевской летописи Новгород предстаёт как Ниневия. Эта же версия представлена в Ипатьевской летописи, по-видимому, в Троицкой в Московском своде конца 15 века. В Воскресенской летописи и других. Таким образом, в летописях русский Новгород чаще называли Неневием, чем Царградом. Город Ниневия расположен в стране Ассирийской Тавит 1:3. При этом одного из ассирийских царей звали Енемессаром Тавит 1:1. В Библии Заветской Библии сказано Енемесар, а в Восторожской Салманнасар. В имени Енемесар, возможно, звучит западно-европейское Энимисар. То есть враг царь. Среднеанглийское enemy, французское ennemi это враг. Кстати, часто упоминаемое в Библии имя ассирийского царя Сеннахирима, возможно, происходит от славянского имени Святогор. Дело в том, что Сен это святой, французское saint, а Хир или Гор это, возможно, гора. Напомним, что в русских былинах известен образ могучего богатыря Святогора не имеющего себе равных и настолько огромного что голова его уходит в облака а земля с трудом носит его